Она проснулась поздно. Старенький будильник о трех ножках и скверном норове показывал четверть двенадцатого. Проснулась и вспомнила драгоценного с его режимом, который нельзя нарушать, и с завтраком в половине девятого, потому что завтрак усваивается исключительно до девяти утра. Почему? Он и сам не знал, хотя старался оказаться всеведущим. Женька зевнула и поскребла шею. Боже, и было время, когда вся эта чушь вызывала у нее только восхищение, и половина девятого, и столовая, и обязательная сервировка стола, и непременная овсянка, сваренная на молоке. Нет, против овсянки Женька как раз ничего и не имела. Она встала, с удовольствием прошлась по нагретому солнцем полу и, остановившись у старого зеркала, сказала «Я свободна!» прозвучала забавно, но почему она, женька, больше не хочет плакать и о той своей жизни вспоминает, разве что с недоумением? На нее ведь годы затрачены силы, жалкая попытка соответствовать чужим стандартам, недостижимость идеала, любовь. А может и не было никакой любви? Были врожденные женьки на упрямство, эта квартира уже ставшая домом, Её и теперь жаль, заботливо обставленную Женькиными стараниями. Драгоценный же это так приложение. И здесь на природе Женька наконец разберётся и с собственным сердцем, и с бывшим женихом. — С глаз долой, — сказала она, стягивая рубашку, — и сердца бон. — Хорошо-то как. Тепло, но не жарко. «Запах нагретого дерева и угля, и ещё травы, хотя травы в доме нет никакой. Можно будет пройтись, срезать смородиновых веточек и ещё поискать чабрец, или, если повезёт, мяту. Чай на травах вкуснее». Драгоценный пил исключительно китайский «Зелёный», который ему доставляли по спецзаказу, и Женьке даже нравился. «Или нет?» «Да чего она глупое создание, если понять не способна даже такой мелочи? Нравится ли ей чай? Или же она просто приняла его, как принимала прочие правила?» «Неважно! Сейчас другое утро, принадлежащее исключительно Женьке, и она сварит чертову овсянку на молоке и бросит солидный кусок масла, а поверху с сахаром вредным густо посыплет». И будет сидеть над тарелкой грядя, как растягиваются желтые масляные рейки, подтапливая сахарный песок, а потом съест все и чаем запьет. Благововка не весь выпил, и батон, им нарезанный толстыми ломтями, остался, и варенье, которое Лариска принесла, тоже вкусно. После завтрака облачившись в старые, растянутые на коленях спортивные штаны, приступить к своим непосредственным обязанностям. Тяпку в руки и вперед! С тяпкой Женька хорошо ладила, и с лопатой, которая так и осталась в сенях, и с секатором, врученным старостой ведьмой. А той вправду кладбищенские дорожки поросри густо. Она работала, наслаждаясь и трудом, и тишиной, и самим местом которое при ближайшем рассмотрении оказалось вовсе не таким уж страшным, как то представлялось Женьке. Звенело комарьё, но репеллент спасал. Гудели пчёлы, тишина! И прозвучавший в ней голос заставил Женьку подскочить. «Девушка, что вы творите?» В этом голосе были возмущение и удивление, и негодование, но всё наносное притворное. Почему-то теперь, после драгоценного, Женька отчетливо чувствовала чужую ложь, и человек лгал. Он стоял на дорожке, скрестив руки на груди, и разглядывал Женьку с брезгливым недоумением. Она, надо полагать, и вправду выглядела непрезентабельно. Помимо штанов, которые успели уже изгвоздаться в земле, на ней были старая шляпа Ларискиного батюшки, и его же клетчатая рубашка, завязанная на животе узлом. Образ дополняли зелёные резиновые сапоги сорок третьего размера. «Кто вы вообще такая?» «А вы?» – спросила Женька, подвигая секатором шляпу. «Жарко, полдень, и солнце разошлось, пить охота, а пот по лицу течёт с грязью смешиваясь». «Я Сигизмунд». Он произнес это с патетикой, с придыханием и замер, ожидая реакции. А когда ее не последовало, поморщился на этакую Женькину неосведомленность. «Сигизмунд тарищев Он приложил руку к груди и поклонился. «Член союза писателей, автор черного проклятия». «Женька, кладбищенский сторож». «Писатель!» Писателей Женька недолюбливала, пожалуй, ещё со школьных времён, потому что не давалось её пониманию «Великая классика». Скучно она была. И еще сочинения эти, когда нужно, и оригинально, и правильно раскрыть чей-то там образ. А у Женьки никогда не выходило, чтобы одновременно и оригинально, и правильно. Но гость её писателя не походил, Хотя живьем Женька их еще не встречала, и потому решила, что вправе проявить любопытство. В конце концов, мало ли как оно сложится, вдруг и вправду знаменитость. Высокий, Женьке выше, и все равно шею тянет, голову запрокидывает, не первой молодости. Вон под глазами морщинки, и шея дряблая, и руки на груди скрещенные. Бабушка учила, что возраст человеческий прежде всего по рукам определяется, ну и по глазам. А глаза нехорошие, светлые, но мутноватые, и взгляд внимательный, оценивающий. Словно Сигизмунд на рынке мясо выбирает. Почему мясо? Женька не знала. И взгляд не отвела. А что, если он пялится то и ей можно? Рыхловатый от рождения... Он сумел справиться с собственным телом и его желаниями. Под льняным пиджаком вырисовывались широкие плечи. И руки выглядели вовсе не слабыми. Одет просто. Но вещи дорогие. Какая у них здесь деревня интересная? Женечка! Сегизмонд явно принял для себя какое-то решение. Надо полагать напрямую Женьке, касающиеся. И расплылся в медовой улыбке. «Простите, великодушная, если напугал вас. Просто понимаете, я привык, что это место безлюдно. А тут, представляете, совершаю обычный свой променад и натыкаюсь на нимфу». Он вдруг оказался рядом, двигаясь текуче, мягко, и под локоток подхватил. «Променад?» То есть у него в привычке по кладбищу гулять. Не то чтобы подобные привычки Женьку волновали, но прогулки по кладбищу — это несколько необычно. И не понять, что вы делаете. Вот я и испугался. Он снял резиновую перчатку с Женькиной руки. А вы трудитесь. Небось, Антонина обязала. Ведьма чистая ведьма. «Простите?» «Да нечего прощать. Я правду говорю. И она, поверьте, не обижается. Вы знаете, что это место, это кладбище особенное. По мне на кладбищах открывается истинная душа города. Моя книга как раз о том, и я собираюсь развивать тему. Здесь как раз ищу нужный материал». «На кладбище?» «О, да, Женечка, на кладбище. Тут целая жизнь. Идемте». И Сигизмунд потянул Женьку за собой. Очевидно, ориентировался он хорошо. «Вот смотрите. Этот обериск поставили юному воителю. Ему было всего пятнадцать лет, когда случились крестьянские волнения. Сын местного помещика. Увы, его война была короткой». А здесь похоронено целое семейство, ушли при пожаре. К слову, весьма неоднозначном пожаре, потому как в церковной книге он значится «Божьей карой». Скорее всего, речь идет об ударе молнии. Мне не интересно, как вы уже поняли современная часть, хотя да, и она уже может считаться историей. Все ж таки начало двадцатого века. «К слову, вы знали, что в последний раз тут хоронили в 1929 году?» «Нет». Ответ не требовался. Сигизмунд был увлечён рассказом. Или хотел казаться увлечённым. Он вёл Женьку куда-то за разваренной церкви. Уводил. «А здесь у нас самая интересная древняя часть». Он остановился. «Вон там. Видите?» Бурьян поднимается особо густо. Там находится родовой скреп князей Тавровских. Древний, знатный род. Его историей я и занимаюсь. Он отпустил Женькину руку. «И чем он знаменит?» Беседа требовала поддержания. Хотя почему-то Женьке больше всего хотелось выпроводить незваного гостя. «Знаменит?» Я бы так не сказал. Если известен, то в узких кругах. Понимаете, Женечка? Сигизмунд тёр руку. Точно недавнее прикосновение к Женьке было ему неприятно. Князь, это не всегда могучий властитель. Тавровским, если и принадлежали обширные угодья, то очень давно. Пожалуй, их история начинается ещё в веке, это к тринадцатом. Но легенды, Женечка, кругом одни легенды. И где искать правду? Кому искать, как не таким оголтелым энтузиастам, как я? И та же сладкая медовая улыбка. Холодные пальцы, которые словно невзначай касаются Женькиного лица. У вас локон выбился. Женька попятилась. Вдруг подумалось, что кладбище — место уединенное, а уж это его часть, потихоньку переползавшая в самый настоящий дикий лес, и вовсе глухо. и случись, что здесь, никто не узнает. Князья Тавровские прославились своей невероятной жестокостью, необузданностью натуры. У этого рода греческие корни, а с греческого «тавр» переводится как «Бык! Вы ведь слышали легенду о Минотавре, ужасном чудовище из лабиринта, которому приносили в жертву афинских юношей и девушек? Не могли не слышать!» Его лицо изменилось. Стало уже, суше и старше. Он глядел на бурьян, из которого черным гранитным холмом подымалась древняя усыпальница И в Женькину руку вцепился с невероятной силой. Больно. Но она стояла, не смея шелохнуться. Испугались, Женечка? О да, над семейством Тавровских и вправду, будто проклятие тяготело. Знаете, они собрали все мыслимые и немыслимые пороки. Их обуревали чувства, с которыми князья не в состоянии были справиться. И всё закончилось печально. По кладбищу пронёсся ветер, и бурьян точно согнулся в поклоне. Чушь какая! Рот сгинул. Их сожрали собственные страсти, с которыми Тавровские не смогли справиться. Отец прокрял сына, сын вернул старицей. Говорят, усадьба полыхала, и пламя поднималось до самых небес. А в нём точно птица-феникс. Плясала безумная княжна. Взгляд Сигизмунда затуманился. Наверное, он и вправду видел и усадьбу, и эту княжну. Она не кричала, сгорая, а хохотала. И говорят... Произнес Сигизмунд, наклоняясь к Женькиному уху. — Ее призрак до сих пор стережет разваренные поместья. — Жуть! — Женька усилием воли заставила себя не шарахнуться. — И вы собираетесь написать о ней? — О ней, о нем, обо всех них, людях прошлого. Сигизмунд протянул руку, и Женька приняла ее, оперлась, переступая через узловатый древесный корень. «И об усадьбе, конечно. Вы были на развалинах?» «Нет. Непременно сходите. Конечно, там мало что осталось, но все же следует посетить, проникнуться духом истории». «Обязательно. И посетит, и проникнется. Кто бы мог подумать, что такое глухое место, как козлы, обладает такой богатой историей? Не Женька, точно». «Я с удовольствием проведу для вас индивидуальную экскурсию!» Сигизмунд скалился. «А зубы ровные, белые, как искусственные». «Или и вправду искусственные? Не понять». «Нет, не о зубах надо думать, находясь в компании с потенциальным ухажёром. А ведь он действительно пытается ухаживать. Отсюда и намёки эти, и речи загадочные». «Вы же не знаете...» «Но я считаю себя их потомком!» Он простер руку над бурьяном. «Нет, естественно, никаких прав я на имущество не имею, однако...» Надо было возвращаться к полыни и крапиве кладбищенской, которая наверняка имеет особые колдовские свойства. И смешно, и жутковато, и не тянет Женька на ведьму. Но в любом случае возвращаться нужно, и гостю намекнуть, что визит его несколько не своевременен. Тут полдеревни таких. Сигизмунд верный сам сообразил, что время для разговоров вышло, и грянув на часы старые, еще советские, с башнями и звездами, постучал по циферблату. — Простите, любезная Женечка, но мне пора. Заговорился, загурялся. «Бывает. В компании юной пререстницы время не течет. Летит!» Продолжая щебетать благоглупости, он быстрым шагом пробирался по заросшей тропе, на Женьку даже не оглядываясь, точно разом потеряв к ней всяческий интерес. «Странно. И место, и люди!» И Сегизмунда она проводила до самых ворот, а потом вернулась к сорнякам. И драла их, вымещая на неповинных свои недоумения и обиду. Нет, не на Сигизмунда, но на драгоценного. Вот уж кто бы посмеялся. А солнце припекало, и комарьё оживилось. И, наверное, можно сделать перерыв. Хотя бы для того, чтобы собрать сорняки в корзину, а корзину отнести к калитке. За нею стояли ржавые мусорные баки, и старостиха ведьма верила мусор складывать в них. Она так и сказала «складывать». Женька и складывала. Уложилась в четыре ходки. Правда, корзину набивала доверху и волокла, обливаясь потом, кляня себя за то, что решила порядок наводить с середины кладбища. Надо было прямо у ворот за прополку браться. В дом она возвращалась усталая, но странно собой довольная с мыслью об обеде, который еще предстоит сварить. И заборе. Красить лучше по вечерней прохладе. А в доме есть книги. Классика, конечно. И Женька давно собиралась перечитать «Войну и мир». Книги лежали высокими стопками, перехваченными березовым шнуром. Их готовили не то для перевозки, не то для макулатуры. Ничего, Лариска не обидится. Увлечённая собственными мыслями, Женька едва не наступила на «чёрное» склизкая, грязная, лежащая на пороге дома и сперва принятая за грязную тряпку. Но приглядевшись, Женька поняла, не тряпка, а кот, чёрный грязный кот, явно бродячий, с распоротым животом, из которого лентами вывалились кишки. Она отступила, зажимая себе рот обеими руками, И пятилась, не смея отвести взгляд, от мертвого животного, от мух, кружащихся над ним, от, пока спиной не уперлась во что-то твердое, Женька все-таки завизжала. — Ты чего? — раздался над ухом такой знакомый голос. — Жень, это ж я, не верещи! — Она бы хотела. Она поняла, что это Вовка, и он на озеро отвезти обещал. А у неё кот мёртвый. Кишки выпустили и подбросили. «Кто подбросил?» Вовка обнял за плечи. «Ну-ка, дорогая, успокойся. Я тут, а значит, всё будет хорошо». «Он тут, и всё будет хорошо. Только бы не расплакаться, или она уже...» Драгоценный не любил слез, во всяком случае Женьке казалось, что он не любит слез, и когда ей случалось реветь, морщился, уходил в другую комнату и там прятался, пока она нервы в порядок приводила. А здесь Вовка вытирал слезы, бормотал что-то успокаивающее, от него по-прежнему пахло табаком, а еще цветами, и надо взять себя в руки. Сигизмунд приходил. Выдавила из себя Женька, мечтая о том, чтобы уткнуться носом в волкину красную майку и пореветь от души. Рассказывал про кладбище, про князей, много рассказывал. Он любит языком трепать, не слушай. Я слушала, а потом он ушел, и я полола и домой пошла, а на пороге кот мертвый, его убили. Вовка не стал смеяться, уверяя, что Женьке по жаре Он взял её за руку и отвёл к лавочке, велев. «Сиди здесь!» И сумку спортивную поношенную рядом поставил. «Стереги!» Женька кивнула, а Вовка, вытащил из сумки пластиковую бутылку, сунул Женьке в руки. «На вот, попей морсика!» «Жарко, да?» это плеча, кажись спарила». «Ну кто по такому солнцу порет?» «Эх ты, городская!» На плечи, которые, наверное, она и вправду спалила, потому как после ухода Сигизмунда рубашку сняла, оставшись в маечке на лямках, легла Вовки на кожанка, к удивлению прохладная. Он же ушел, и не было его очень долго. Женька ждала, пересчитывая прутья на оградке. Памятник поставили некоему Антону Петровичу, достойному мужу и отцу. Если верить надписи. И Вовка не возвращается. И кто мог? Кота. Сигизмунд? Он был с Женькой. Тогда кто? Она ведь только вчера приехала. Кому понадобилось пугать ее? Ответ очевиден. Драгоценный каким-то хитрым образом Женьку вычислил. Быть может, тот парень, что стерег их с Лариской у квартиры, был не один. А может, у нее в одежде жучок имелся. Женька в кино видела. Или Лариску прижали и... Больше ведь некому. «Вот и я!» Нарочито бодрым тоном сказал Вовка. «Заждалась?» Он был таким... Огромным и надёжным. Смешным. В красной майке с надписью «Красота спасёт мир» И драных джинсах. Причём на ревом колене стояла аккуратная ладка, А правая выглядывала. И на ногах шрёпанцы резиновые синие, но с пышными резиновыми же цветами. Он... Я всё убрал. Пойдём в дом. Пойдём. Он поднял Женьку. Надо войти, иначе потом бояться будешь. Потом? Она уже трясётся, что рис и за Вовку цепляется. Он большой, за него удобно. «В доме ничего нет и никого нет. Пойдём». Он вёл Женьку, и Женька шла, увидела приоткрытую дверь и остановилась. «Идём, идём!» Он и вправду убрал кота, а заодно крыльцо вымыл. Наверное, потому и следов не осталось. И драгоценный не стал бы, сам нанял бы кого-нибудь. Женька переступила порог. В доме пахло хлоркой и вяленой травой пылью углем и еще старыми книгами, которые она собиралась читать. Вовка провел ее по комнатам и старый шкаф открыл, показывая, что никто в нем не прячется. Успокоилась. Он отпустил Женьку, когда таки внула. Успокоилась. Вот и ладно. Собирайся, на озеро пойдем. Я ж тебе обещал озеро показать. Да, наверное. «Только настроения никакого и...» «Собирайся!» — повторил Вовка, прюхаясь в низкое кресло. «Если останешься, будешь мыслями мучиться. Кто да почему?» «Надо напряжение сбросить, поверь мне». «Поверила». И купальник был. Лариска сунула. Хотя Женька утверждала, что непривычная она к открытым водоёмам. В них цистицеркоз подхватить можно или кишечную палочку. Плавать надо в бассейнах с очищенной водой. Чушь какая! Купальник раздельный, и сарафан к нему коротенький на широких рямочках. Рямочки-цветочки, соломенная шляпа, девушка-дачница. Доброе привидение! А у тебя ноги классные! Сказал Вовка и, сунув руку в карман куртки, которая вернулась к хозяину, спросил. Семок, хочешь? «Хочу!» «Семечки? Гадость какая!» И все-таки, наверное, жизнь возвращала краски. И белые семечки были невообразимо вкусны, а солнце сияло ярко. Был лук с васильками и ромашками, березовый лес и земляника, которую Вовка собирал в ладонь, чтобы потом скормить Женьке по одной ягодке. «О чем она думает?» «У него девушка есть, почти невеста. Они, правда, в ссоре, потому что девушка эта дура. Но так говорить нельзя, невежливо. И когда ссора закончится, Вовка вернётся к ней. А Женька тоже только-только выбралась из отношений и должна бы терзаться, плакать. Но есть землянику интереснее, чем плакать». «Уже почти», — сказал Вовка, останавливаясь у просёлочной дороги. «Там за лесом дачи». Лес выглядел неубедительно. Редкий, прозрачный какой-то. Сосны, берёзы и зелёные пятна мха. «А нам в другую сторону. Не устала?» «Немного». «Не от прогулки, а от прополки и свежего воздуха, которому Женька, городская жительница, непривычно. От волнений, ныне казавшихся пустыми». И от предвкушения. Озеро было небольшим, и формы странной, Точно сред от огромного копыта. «Его вот так и звали, бычье копыто», Сказал Вовка, скидывая куртку. Песчаные берега и низенькая шелковистая трава, Которая ступни гладила. Вода неестественной синевы, Но стоит подойти ближе, и она становится прозрачной. И вправду дно разглядеть можно. песчаное с мелкими бусинами, камней и раковин. Ты это! Вовка тот час оказался рядом. Сама не лезь, тебе с жары может нехорошо стать. Вода манила прохладой, обещаю, что стоит окунуться, И все печали тотчас сгинут, И пыль, которая куда как актуальней печалей. «И чего бояться? Вот оно дно!» Вовка же не торопился. В сумке его обнаружилось полотенце, которое он раскатал на песке. Выставил поверху несколько свёртков, пояснив. «Обед! Ты, верно, голодная?» «Очень!» И живот заурчал, подтверждая, что да, голодная. Бутылка с морсом отправилась в тень. А Вовка скинул драные джинсы и майку и шлёпанцы оставил. И в воду он шагнул, как провалился. Дно близко, дно видно, но... Здесь еще не глубоко. Вовка встал, вода доходила ему до середины груди. Но берег сильно под уклон идет. Мокрый и блестящий, Загорелый темно-бронзовый, С черной татуировкой на спине, Хмурится, разглядывая Женьку, Бычья голова, с покатым лбом, с рогами огромными от лопатки до лопатки. Вовка шевелится, а с ним и бык. Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу. Всё-таки резит у голову по жаре, ерунда всякая. Но Женька стояла на берегу, не сводя с рисованного быка взгляда. Грозный он был. И... И не вязался с Вовкой совсем. Давай ко мне. Отфыркиваясь, отряхиваясь, сказал Вовка: "Ты чего? Татуировка у тебя забавная". А! Он отмахнулся. Это так, придурь была. Была, была и осталась. Глубоко били, и если выводить, то пятно останется. На кое-ляд мне пятно на всю спину. «Нехай лучше бык будет!» «Наверное. И вообще странно, почему вид татуировки быка настолько Женьку из равновесия выбил?» «Нервы, дорогая, речить надо «В воду лезь!» — верил Вовка, отступая. «Не боись, поймаю!» И вправду поймал, удержал, не позволив скатиться по гладкому дну, коварно уходящему вниз. «Вода ледяная, до сбившегося дыхания, до крика запертого, и холод жжет, словно пламя, и Женька того и гряди сгорит, стоит, держится за Вовкину надежную руку, дышит и ртом, и носом, задыхаясь от холода, а ноги тонут в мягчайшем песке». «Ты плавать умеешь?» – деловито поинтересовался Вовка. «Плавать надо, тогда согреешься». «Умею», — Женька ответила не очень уверенно. «Плавала она неплохо, но исключительно в бассейне. А озеро дело другое». Но «Ну, тогда, если чего, кричи», — сказал Вовка, отцепляя Женькины пальцы. «А стоять нельзя, замерзнешь». «Замёрзла! Уже! От холода зуб на зуб не попадает!» «И выбраться бы на бережок, упасть и лежать, позволяя солнцу согреть!» «А Женька стоит, не решаясь двинуться ни вперёд, ни назад!» «Вовка же поплыл, легко, размашисто, брызги тучами поднимая!» «Она почти одна осталась, и дно уходит из-под ног!» «Нырнуть, пытаясь дотянуться до него, песчаного!» Прикрытого вуалью мути, которую подняли люди, И, когда не выходит, выбраться на поверхность, Глотая горячий воздух. А холод и вправду ушел. Напротив, по мышцам, растеклось характерное тепло. Вперед! К щетке рогоза и черной коряжи Ничто развеглась на берегу, Почти вросла в песок растопыренными корнями, К старому дереву, склонившемуся над водой. Нет, можно было бы вслед за Вовкой. Но Женьке стало страшно отплывать от берега. Если и здесь глубоко, то к середине озеро и вовсе бездонным окажется. Она выбралась первой и, упав на траву, раскинула руки. Хорошо, свободно! Женька и не представляла, что может быть так свободно. И снова холодно потому что ветерок срезывает капли воды, а кожа покрывается гусиной сыпью, как в детстве когда-то, давно уже. Не лежи на солнце. Вовка выбрался на берег и по собачье отряхнулся. В голову напечет, потом болеть станет. Он бросил Женьке собственную шляпу и велел. На полотенце давай. Переползла и легла на живот, позволив укрыть сожженные плечи полотенцем. Гудели пчёлы, и стрекозы носились над самой водой, и крюквенный морс был очень кстати. И, наверное, чудесно, что она вот может просто лежать так и ни о чём не думать. Вовка упал рядом, подставил под подбородок сложенные руки. Он не спал, разглядывал Женьку, внимательно, настороженно даже, и взгляд этот не вязался с Вовкиным нарочито расслабленным видом. «Что?» — Женька и сама подобралась. «Нечего!» «Так!» — он смутился и отвернулся. «Тоже скромник!» «Или дело не в этом?» «Краски вдруг померкли, вспомнился несчастный кот и...» «И как в дом вернуться?» «Если с Вовкой, то оно не страшно, но он же не будет сидеть при ней, у него своих дел полно». «Наверное...» «И Женька останется одна!» «Мне страшно!» Призналась она. Вовка вздохнул. «Кот? Он просто издох, сдох, понимаешь? Под машину попал, вот и размазала. И кто-то пошутил». «Ничего себе шутки!» Женька стиснула зубы, сдерживая дурноту. «Дерьмовая шутка, да. Но убивать не стали, понимаешь?» «Нет». Он перевернулся на бок. Убить кого-то не так просто, Женя. Поверь мне. Приходилось. Помрачнел, но не отвернулся. По дури. Записался в иностранный регион. Всякого дерьма хребнул. Татуировка оттуда. На память. Сам себе крутым казался. Через год дурь выбила. А татуировка осталась напоминанием. «Иностранный регион был чем-то запредельным из книг и фантазий». «Деньги нужны были», — признался Вовка. «Очень. А тут? Я ж не особо умный, чтоб головой зарабатывать. Каждый продаёт то, что может. Я продал себя. И... и не буду врать, что совсем ни о чём не жалею, но получилось, как получилось». Так вот, Женя, убить кого-то непросто. В человека с детства вбивают, что нельзя убивать. Неважно кого, но нельзя. В нормального человека психи не в счёт, на то они и психи. И вот если получается, то... Бывает, есть такие, которые в себя позволят выстрелить, а сами через этот порожек не переступят. Тебя хотели напугать. И напугали. Напугали. Вовка кивнул и стёр со щеки песчаную дорожку. «Это гадость, мерзость, но на большее они не решатся. Раз уж кота убить не смогли, то и человека тронуть, побояться». «Почему-то это его теория, стройная, как и все теории, не утешала». «Я потрясусь, Игизмунда», — пообещал Вовка. «Идиот!» «Учёный!» «Ученый, идиот, хуже обыкновенного!» «А если это не он?» Женьке нравилось возражать, а драгоценный не терпел возражений. Он начинал зриться, наливался краснотой, дергался, совал пальцу под воротничок и с трудом сдерживал злость. «А кто еще?» Искренне удивился Вовка. Он переварился на спину и руки раскинул, зажмурился. Эх, солнышко, хорошо-то как. Я с детства тут любил. Ася Гизмунд, та ещё скотина, Мне баба Гаря сказала, а я ей верю. Потому что внук? Ага, и потому что она людей видит. И ещё тётка Антонина. Но та меня недолюбливает. Получилось жалобно из за чего да ерунда я у нее яблоки воровал ну не сейчас конечно у вовки покраснели уши не тот стыда не то от солнца а раньше подростком когда и ветка треснула я ж не нарочно я просто повыше забраться хотел сама понимаешь чем выше тем яблоки вкусней а у нее одно и росли такие немецкие «Крупные! Во!» Судя по всему, на заветной ведьминской яблоне Яблоки росли размером с небольшую тыкву И красные, хрустящие, сочные Как устоять? «Никак» Ну и полез «Анна, возьми да и тресни» Я потом извинялся Баба Галя заставила И лозиной отходила В общем, давняя история. Только тётка Антонина всё одно недолюбливает. Хотя, когда вернулся, она меня выпаивала, заговаривала. Он провёл пятерней по волосам. Мне тогда каждую ночь кошмары, дурь всякая. Память её ж как не запихивай, а не отделаешься, орал. И днём был психованный что. А от вы пошло, желудок севший, сердце сбоит, печенка того и гряди разварится. Вроде и годков немного, а я себя стариком чувствовал. И выглядел, наверное. Морщинки вокруг глаз, жесткая складка рта и под маской добродушного парня Вовки, самой большой жизненной неприятностью которого была разбитая бутылка пива, Проглядывал кто-то другой, дикий, болезненный. Не дрожи, Женя, всё в прошлом. Я и не дрожу. Страсть, до да чего хотелось, дотянуться до корючей щеки, погладить, утешая. Но меня тётка Тоня и начала лечить. То травками своими, то заговорами. Я не верил. Точнее, мне уже на всё плевать было как старая собака, просыпался, выползал во двор и лежал целый день, пялился на бабкины цветы. Я ей ирисов привёз, сортовых чёрных. «Хорошо, пошли!» Помню, что в тот год аккурат зацвери. Такие огромные, почти чёрные цветы. А тётка Тоня, которая меня отварами пичкала, «Как переедет по хребту полотенцем!» «Рука у неё тяжеленная!» Я ж подскочил. А она мне говорит, что, стало быть, все мои хвори от безделья. И лежу тут, страданиями страдаю. А у бабы забор скоро рассыплется. Ещё топор в руки сунула, чтоб дров наколол. Вот оно и пошло. Сначала дрова, потом забор, крыша. В доме работы хватало. Он дотянулся до Женьки и щелкнул по носу. «Так вот». Человека вернулся. Теперь, когда прорывать начинает, сюда прячусь. отрежусь недельку-другую и назад. Ну или на отдых. Мне тут отдыхается душой, если понимаешь. Понимаю. Тётка Тоня, она людей насквозь видит. Если сказала, что Сигизмунд дерьмо собачье, то так оно и есть. Объявился тут годков пять тому. «Вроде как его бабка жила, к историческим корням, значит. «Морсику подай, пожалуйста». «Подала и смотрела, как Вовка пьёт, крупными глотками отфыркиваясь и вздыхая от удовольствия». Он тогда по деревне прошёлся, с каждым познакомился. «Я-то ещё, малька, не в себе был, помню, смутно. Вроде как мужик какой-то чего-то говорит». «Ещё одет смешно». «Точно». Рубаха льняная с петухами. Очень они мне смешными показались. Морс успел нагреться, но тёплым был тоже вкусен. А потом оно бабки Мони иконы выманивать стал. Она в том году померла, но... Вовка нахмурился. Меня тётка Тоня попросила, чтобы поговорить с ним. У старухи-то иконы древние были, от её матери доставшиеся, а у той от её... Ее... «Много лет. Они потемнели, уже потрескались. И этот слизень ей вроде как новый приволок в рамочках. Ну, понимаешь, фотки не настоящие. Она-то хоть и старая, а не дурная, отказалась меняться. Сегизмут и заговорил, что иконы — вещь такая, что живёт баба на отшибе, что не сегодня-завтра помрёт». «В общем, он ей денег даст, если она ему иконы завещает». Бабка перепугалась, к тётке пошла. «А я уже тряхнул этого пижона». Некрасивая история, и Вовка, её вспоминая, хмурится. Он верещал, что хотел помочь. «Скриский, что уголь. И главное, в доме его иконки я видел, не наши». Тогда и допёр, что он вроде как ездит по сёлам, типа к корням. Или материал для очередной книжонки собирает. А сам приглядывается. С кем выходит, с тем меняется. Покупает за копейки. А может, и чего пострашней. Но не сам. У самого душонка трусливая. Такой не то что кота. Таракана прибить побоится. Почему-то новые знания Женьку ничуть не утешили. И успокоенная она себя не чувствовала. Зато интерес Сигизмунда к черному, заросшему лебедой и бурьяном, мавзорею, стал понятен. Там в могиле найдется немало дорогих и ценных вещей. Только почему он тянул? Если в козлах Сигизмонд облетается давно, то и до скрепа добраться имел возможность. А он дождался появления Женьки и стал пугать. К тому же имелся еще один нюанс. «Сигизмунд все время со мной был», — сказала Женька, принимая многослойный бутерброд. «На ломте белого хлеба, густо сдобренного маслом, возвышалась котлета и кусок желтого со слезой сыра, и помидор, и лист салата, и даже петрушки веточка». «Это да!» — Вовка согласился легко. «Значит, помогают». «Тряхну и узнаю, кто такой умный. А ты не бойся, здесь тебя никто не тронет. Зуб даю!» И оскарился. Зубы у Вовки были крупные, белые. «Наверное, он знал, что говорил».